Я умираю от голода, сообщила Луиза, когда Ральф осторожно выводил Oldsmobile со стоянки. Даже если я и преувеличиваю, то не сильно. Я тоже хочу есть, ответил Ральф вполне естественно. Если учесть, что мы не ели со вторника, по пути в Хайрич обязательно заедем в кафе. А времени у нас хватит, мы его сделаем. В конце концов, победу одерживает сытый. Возможно, только Я не чувствую себя очень боинственной. А ты знаешь, где? Помолчи, секунду, Луиза. Он остановил машину, перевёл коробку передач в нейтральное положение и прислушался. Из-под капота доносилось постукивание и скрежет. Не понравилосься Ральфу. Конечно, цементные стены в таких местах усиливают звуки, и всё же. Ральф нервно отликнуло Луиза. Только не говори мне, что машина сломалась. Просто не говори мне этого, хорошо? "Думаю, с ней всё в порядке", ответил он и снова стал пробираться к дневному свету. Я немного отвык от старушки Нелли с тех пор, как умерла Кэролайн, забыл на какие звуки она способна. "Ты что-то хотел спросить? Ты знаешь, где находится Хайрич?" Ральф покачал головой. "Где-то в пригороде Ньюпорта. Вряд ли они хотят, чтобы мужчины знали адрес этого приюта. Я надеялся, что тебе известно лучше." Луиза тоже покачала головой. «Слава богу, мне никогда не нужно было прибегать к подобным услугам. Нам нужно позвонить ей. Мисс Тилбери, тебя же с ней познакомила Элен. Значит, ты можешь поговорить с этой дамой, она выслушает тебя». Луиза одарила его взглядом, согревшим сердце. «Любой здравомыслящий человек прислушается к тебе, Ральф», — говорили ее глаза. Но Ральф опять покачал головой. Готов спорить, что сегодня Гретхен отвечает на звонки только из общественного центра и от Sue and Day. Эта женщина либо очень смелая, либо просто тупоголовая ослица, раз она приезжает сюда. Возможно и то, и другое. Если Гретхен Тилберне не отвечает на телефонные звонки, как же мы сможем связаться с ней? Вот что я тебе скажу. Большую часть своей настоящей жизни как называют это фейчипинг. Я проработал комневое жором. Надеюсь, что и сейчас в случае необходимости смогу проявить изобретательность. Он вспомнил о женщине из справочного бюро с оранжевой аурой и усмехнулся. И убедительность. Ральф, что вы иза? Мне кажется, это и есть настоящая жизнь. Он погладил её по руке. Понимаю, дорогая. знакомое худощавое лицо выглянуло из кабины контролёра платной больничной стоянки. Знакомая улыбка, не менее полдюжины зубов, ушли в самоволку, осветила его. "Хей, Гальц, это ты? Повалиться мне на этом месте красота". Триггер удивился Ральф. "Триггер Вашон. А кто же ещё?" Триггер откинул упавшие ему на глаза прямые волосы, чтобы получше рассмотреть Луизу. "А кто этот цветочек?" "Будь я проклят, если не знаю её". "Луиза Чес", ответил Ральф, доставая билетик из бумажника. "Ты должен знать её мужа, Пола". "Чёрт, конечно знаю", воскликнул Триггер. "В 70-м или 71-м мы с ним. Иногда вместе проводили уик-энд. Вот это да". "Как он поживает, мэм?" "Мистер Чес ушёл в мир иной более 2 лет назад", ответила Луиза. "Проклятье". Грустная новость, он был отличным парнем, полчес. Его все любили. Триггер так расстроился, будто Луиза сообщила ему, что это случилось сегодня утром. Благодарю, мистер Вашон. Луиза взглянула на часы, затем на Ральфа, желудок её заурчал, как бы ставя последнюю точку в споре. Ральф через окошечко передал парковочный билетик, и когда Триггер принял его, Ральф вдруг Понял, что по штампу будет видно, сколько времени они с Луизой провели в больнице. Со вторника почти шестьдесят часов. — А что произошло с работой в химчистке, Триг? — поспешно спросил он. — А, меня уволили, — ответил Триггер. — Разве я не рассказывал? — Почти всех уволили. Сначала я пригоюнился, а в апреле пристроился здесь и... Хе — Хе-хе-хе, здесь мне намного лучше. — Хе-хе-хе, здесь мне намного лучше. Когда работы мало, я смотрю телевизор. Никто не орёт на меня, когда я скрываюсь с места, как только загорится зелёный свет, и никто не наезжает на меня. Все торопятся поскорее на тот свет, а мне спешить некуда. И вот что я скажу тебе, Галф, этот проклятый фургон был холоднее, чем птички в ведьминой зимой. Простите меня. Луиза не ответила, казалось, она с огромным интересом изучает свои ладони. А Ральф с облегчением наблюдал, как Триггер смял парковочный билет и выбросил его в корзину, даже не взглянув на штамп с датой и временем. Он нажал на кнопку кассового аппарата, и на табло высветилось ноль-ноль-ноль долларов. — О, Тригг, как мило с твоей стороны, — сказал Ральф. — Хей-ей, пустяки. Триггер торжественно нажал еще одну кнопку. Поднялся шлагбаум. — Гад тебя видеть. Скажи, ты помнишь тот день около... — Ародрома. Боже, жара, как в аду, а те два приятеля чуть не поубивали друг друга, а потом полило, как из ведра. Ты шел пешком, а я тебя подвез домой. После этого мы встречались, раз или два. Он внимательно посмотрел на Ральфа. — Ты выглядишь грандиозно, Ральфи. Черт, не старше, чем на пятьдесят пять. Красота. Рядом снова. Заворчал желудок Луизы. Теперь уже громче. Она продолжала рассматривать ладони. — А чувствую я себя намного старше, — сказал Ральф. — Послушай, Трик, рад был повидаться с тобой, но нам надо... — Проклятье! — произнес Трик, и взгляд его затуманился. — Мне что-то нужно сообщить тебе, Ральф. Я так думал. Насчет того дня. Боже, какая у меня дырявая башка! Ральф немного подождал. мечась между нетерпением и любопытством. Да ладно тебе, Трик, не расстраивайся, это было так давно. Какого дьявола? пробормотал Триггер, уставившись на потолок своей кабины, как будто там был начертан ответ. Ральф, нам пора, вывезетроново его за рукав. Не дело не только в завтраке. Да, ты абсолютно права. Ральф плавно тронулся с места. Если вспомнишь, Трик, позвони мне, номер справочники. Рад был бы встречать тебя. Триггер Вашон проигнорировал Тирадоральфа, казалось, он его вообще не замечает. Может, мы что-то видели? Осведомлялся он о путолка или что-то сделали? Боже, он всё ещё смотрел вверх по скольбовой ищети, но когда Ральф повернул налево и направился по Hospital Drive к низкому кирпичному зданию, в котором располагался центр помощи женщинам. Теперь, когда взошло солнце, Возле здания дежурил лишь один охранник, демонстрантов же не было вовсе. В связи с их отсутствием Ральф вспомнил киноэпопею о джунглях, виденную им еще в молодости, особенно тот эпизод, в котором замолчали там-тамы аборигенов, и герой Джон Холл или Фрэнк Бак поворачивался к своему соседу и говорил, что ему это не нравится, слишком тихо. Охранник достал блокнот. Возглянул на Oldsmobile Ralph и что-то записал, скорее всего, номерные знаки. Затем по усеянной листьями дорожке приблизился к ним. Ральф припарковался и вышел, обойдя вокруг машины, чтобы открыть дверцу вывизе. И как же ты справишься с этим? поинтересовалась Луиза, когда он протянул ей руку, помогая выйти. Нам придётся немного схитрить. Главное не зарываться. Правильно? Правильно. Она нервно оправила пальто, а затем блеснула мегаваттной улыбкой в сторону охранника. «Доброе утро, офицер!» «Доброе!» — он посмотрел на свои часы. «Не думаю, что там кто-нибудь есть, кроме регистратора и уборщицы». «А нам как раз и нужна регистратор!» — радостно произнесла Луиза. «Барби Ричардс. Ее тетя Симона попросила кое-что передать ей. Очень важно. Скажите, что ее хочет видеть Луиза Чес». Охранник подумал, а затем кивнул на дверь. Ладно, проходите мы. Луиза, улыбаясь ещё ослепительнее, произнесла: "Мы секундочку, правда, Нортон?" "Скорее, на секунду с половиной", согласился Ральф. А когда они уже подходили к зданию, он наклонился к ней и прошептал: "Нортон, отлично, Луиза. Значит, Нортон. Я сказала первое, что пришло мне в голову", ответила она. "Наверное, я вспомнила фильм Новобрачные Ральф и Нортон, помнишь? Да, ответил он. Две двери оказались запертыми, зато третья была открыта, и они вошли внутрь. Ральф сжал ладонь Луизы и почувствовал ответное пожатие. Одновременно он ощутил концентрацию, сужение и усиление воли и сознания. Казалось, всё вокруг него превратилось в око мира, которое вначале моргнуло, а затем широко открылось. Всё вокруг них. Приёмный покой был оформлен нарочито просто. На стенах висели плакаты того типа, которые иностранные туристические агентства рассылают, беря лишь стоимость пересылки. Единственным исключением служило огромное чёрно-белое фото молодой женщины в просторном платье для беременных. Она сидела за стойкой, держа в руке бокал с мартини. Когда вы беременны, вы никогда Не пьёте одни, гласила надпись под фотографией. И никаких примет того, что в комнате или комнатах, расположенных за приятным ничем не примечательным вестибюлем, делают аборты. О чего ты ожидал, подумал Ральф? Рекламы, висящего между видами острова Капри и итальянских альп плаката с изображением внутриутробного плода опустись на землю, Ральф. Слепой от них Грузная женщина лет 50 вытирала кофейный столик. Рядом с ней стояла тележка с различными моющими средствами. Женщину обволакивала тёмно-синяя аура, испичрённая болезненными чёрными пятнами, облепившими область сердца и лёгких наподобие причудливых насекомых. Она смотрела на вошедших с явным подозрением. На них внимательно глядела ещё одна женщина, правда, без подозрения. сквозь зившие во глазах уборщицы. Ральф узнал её по телеинтервью данному в день инцидента с куклами. Племянница Симоны Кастонья, тридцатипятилетняя Брюнецка, прекрасная и в столь ранний час. Она сидела за серым металлическим столом в облаке лиссисто-зелёной ауры, более здоровой, чем поле уборщицы. На столе стояла гранёная ваза с осенними цветами. Женщина напряжённо улыбалась, не оказывая признаков узнавания, затем указала пальчиком на часы. Мы открываемся в 8, сказала она. И вряд ли сегодня сможем помочь вам, у всех врачей выходной. У нас сегодня знаменательный день. Я знаю, заверила её Луиза, и ещё раз сжала руку Ральфа прежде чем отпустить её. Внутри головы раздался ей различимый голос Луизы: "Стой на месте, Ральф, у неё там Луиза послала ему образ, ещё более слабый, чем мысль, моментально растаявший. Этот способ общения намного легче давался на верхних уровнях, но того, что он увидел, было достаточно. Рука, которой Барбара Ричардс указывала на часы, покоилась на крышке стола, но вторая, спрятанная под столом, лежала на маленькой белой кнопке. Если кто-то из них хоть малейшим образом поведёт себя странно, она нажмёт кнопку. Призове сначала их приятели с блокнотом, стоявшие у входа, а затем и почти всю службу безопасности Дели. Именно за мной она следит более внимательно, потому что я мужчина, подумал Ральф. Когда Луиза подошла к столику регистрации, Ральфа посетила неприятная мысль. В данной атмосфере Дели такой вид половой дискриминации, неосознанной, но столь действенной, может довести эту хорошенькую темноволосую женщину до беды возможно даже до смерти он вспомнил что по словам лейдекера одним из безумных сообщников эда являлась женщина одутловатое прощавое лицо сказал он и такие толстенные линзы очков что глаза напоминают яйца пошот её зовут сандра как-то и если к столику приблизится это сандра как-то Как подходит сейчас Луиза, сначала открывая свою сумочку, а затем засовывая туда руку, нажмёт ли женщина, облачённая в лисисто-зелёную ауру, кнопку тревоги?